Как бронзовый залой жаровень, Жуками сыплет сонный сад, Со мной, с моей свечою, вровень, Миры расцветшие, висят, И, как в неслыханную веру я в эту ночь перехожу, Где тополь обвидшала серый, Завесил лунную межу, Где пруд, как явленная тайна, Где шепчет яблони прибой, Где сад. Висит постройкой стройкой свайной И держит небо пред собой. 1913